Гла перед глазами рассеялась. Совсем рядом с собой Берестин увидел Сталина. Такого же, как на фотографиях, портретах и в кинофильмах, но и не совсем такого. Живой человек всегда отличается от своих изображений массой подробностей. «Получилось, значит», — подумал он. И тут же осознал себя не только Алексеем Берестиным, но и Сергеем Марковым тоже. Вернее, не осознал, а вспомнил все, что составляло личность Маркова, все, что с ним было, вплоть до последних слов Сталина, которые были акустической формулой включения психоматрицы. — Ну, здравствуй, товарищ Сталин, — произнес он, прислушиваясь к звучащему чужому голосу. — Как ты тут обжился? — Нормально, — улыбнулся Сталин. И это выглядело довольно странно, если не сказать дико. Новиковская улыбка на совсем неприспособленном для нее лице. Хоть и тоскливо, черт знает как. В город тянет выйти, по улицам походить, а нельзя. Да, тебе не позавидуешь. за то положение. Но да я посмотрю, как мой Марков выглядит. У тебя тут зеркало есть? «Пройди вон туда», — Новиков показал незаметную дверь за портьерой. То, что увидел Берестин в зеркале, ему понравилось. Молодой еще человек, с правильными и мужественными чертами лица, скулы, конечно, чересчур выдаются, обтянутые сухой шелушащейся кожей, со следами морозных ожогов. Глаза запавшие, настороженные, видно, что досталось ему крепко, Но ни страха, ни забитости не чувствуется, скорее, непреклонности и жесткая воля. Неординарный мужчина. Да и по внутренним ощущениям ничего. А если что в организме не в порядке после лагеря, так с новой матрицей тело Маркова регенерирует до генетического оптимума за 2-3 дня. Новиков подтвердил, что попав в тело Сталина, Вначале чувствовал себя отвратительно, а теперь готов к кроссе бегать. «Да вот, смотри!» — Андрей присел и левой рукой, которая у Сталина была полупарализована, поднял тяжелый стул за переднюю ножку, подкинул вверх, поймал и снова поставил. Видал? Вот то-то. Одно плохо — рост. До сих пор кажется, что хожу, присев на корточки. «Знаешь, командарм...» «Сейчас мы поедем ко мне на дачу, там я тебе подробно введу в курс. Заодно и поужинаем». В салоне длинного ЗИС-101, заподнятой стеклянной стенкой, в вплотьме, озаряемой вспышками папирос и уличными фонарями, Новиков короткими штрихами изображал общую ситуацию. Он провел в сорок первом году больше недели, И кое-что успел. Если не смотреть на собеседника, а в окно, на по сторонам картинки ночных улиц, было в полное впечатление, что говорит настоящий Новиков. Его манера, интонация, лексика, даже акцент исчез. Но если повернуться, сцена из самодеятельного спектакля, где актер не в силах справиться с образом. Берестин предпочел снова отвернуться к окну. Машина сворачивала с улицы Горького на Садовое. Только вчера его везли здесь, в Черном Вороне, а теперь вон как. Да нет, впрочем, не его, а только Маркова. Сталин никогда не ездил этой дорогой, и шофера, наверное, удивляла внезапно прорезавшаяся страсть вождя к ночным автопрогулкам. Она же приводила в отчаяние управление охраной. Каждую ночь Сталин по пути на ближайшую дачу час-полтора приказывал крутить по улицам и неотрывно смотрел в окно. Андрею невыносимо хотелось как-нибудь и самому сесть за руль мощной машины в стиле ретро. Но это Брежнев в себе такое мог позволить. Берестин смотрел на Москву, и в нем переплетались и путались четыре ощущения — он помнил эти места своей памятью восемьдесятчетв четвертого года и шестьдесят шестого когда провел здесь день по поручению ирины а марков наоборот вспомнил эти же места с позицией тридцать восьмого года и оба жадно впитывали майскую ночь сорок первого